Глава 10 Она вернулась в офис и почти сразу прилетел звонок от Елагина. «Вера Николаевна, я на месте, но здесь в доме два трупа, мужской и женский. Анжелика и ее приятель, судя по всему, он ее телохранитель. Оба застрелены. При нем лицензия, удостоверение охранника шестого разряда на имя Сергея Антонова. Кабура под мышкой. В полицию сообщил. «Разумеется, чтобы потом не было вопросов, почему первый звонок вам. Сейчас осмотрю все, а вы скажите Егорычу, чтобы он снял информацию с окрестных камер. Как произошло убийство?» «Из пистолета, скорее всего, принадлежащего охраннику Антонову. Все устроено так, будто он застрелил Анжелику, а потом покончил с собой. Орудие убийства – пистолет ПМ – лежит рядом с телом Антонова. Окна и форточки закрыты плотно, а потому в комнате сильный запах пороха и парфюма». Мужской едва различимый, а женский очень сильный, возможно, его специально разбрызгали. Мобильных аппаратов при убитых нет, скорее всего, их уже уничтожили во время отхода. Я бегаю по дому. В спальне разобранная двуспальная кровать размера кинг-сайз, похоже, они спали вместе. В другой комнате компьютер без винчестера. Вера нажала кнопку селектора. «Окунев, ко мне срочно! Бегом!» А Илагин тем временем продолжал докладывать. Диск с записью камер наружного наблюдения изъят. Дверь не взломана, хозяева открыли сами, чего никогда бы не сделал телохранитель. «Заканчивай разговор», — приказала Бережная. «Потом расскажешь». В этот момент в кабинет ворвался Окунев. «Что-то с Петей?» — закричал он. «С Петей все в порядке, но он просит тебя проверить все камеры вокруг дома в лисьем носу». И Бережная протянула Егорычу листок, на котором рукой Аллы был записан адрес. Она позвонила Евдокимову и сообщила начальнику управления следственного комитета о двойном убийстве в пригородном поселке. «Когда?» — удивился он. «Почему я об этом не знаю, а ты уже в курсе? Ты что, нашу волну прослушиваешь? Вера, ну я же тебя предупреждал, и не только я». «Мой человек, кстати, это Петя лагин которого ты и сам прекрасно знаешь и даже в комитет к себе переманивал, там по своим делам был. А что касается волны и радиочастот...» то журналистов, цепляя которые на месте преступления, оказываются часто раньше полицейских и следственного комитета. Бережная оказалась права. Не прошло двух часов, как в выпуске криминальных новостей передали о трагическом случае в элитном поселке. Молодую бизнесвумен, владелицу популярного ресторана «Восточной кухни», застрелил любовник, после чего покончил с собой. Девушка-репортер, рассказывая об этом, делала страшные глаза, чтобы телезрители поняли, до чего мужчину может довести ревность. Потом она приложила к наушник, слушая то, что ей говорит редактор, кивая при этом и соглашаясь. Как нам только что сообщили, убитая молодая женщина долгое время сожительствовала с известным российским олигархом, имя которого мы не сообщаем по известным соображениям. «Известно, как они соображают. Непонятно, чему обрадовался Окунев. Как потом оправдываться будут?» «Тем не менее, очень оперативно». «Что же тогда про белую ниву ни слова не сказали?» Сам Егорыч, сняв информацию с камер, установленных на соседних участках, первым узнал, что за пять минут до убийства к воротам кирпичного дома подъехал белый автомобиль с желтой полосой по всему борту с надписью «Аварийная газовая служба». Из машины вышли два сотрудника в голубых спецовках и бейсболках. Их впустили во двор. Потом газовщики поднялись на крыльцо, зашли в дом и через четыре минуты вышли, пряча лица от камер, после чего «Белая Нива» уехала. По камерам, установленным вдоль трассы, Окунев отследил путь автомобиля и очень скоро понял, что в Ниве установлен компьютер с обозначенным маршрутом в объезд камер. Въехав в город, автомобиль скрылся в одном из дворов, а потом пропал — Может, полосу с бортов убрали, а, скорее всего, Ниву просто бросили, а убийцы перебрались в другую машину. Окунев сообщил об этом своему другу Элагину, а тот ответил, что оперативникам это тоже известно и машину уже ищут. Репортаж показали еще раз, а в третий уже по общероссийскому каналу с новыми подробностями и без упоминания об известном российском олигархе. А вскоре позвонила владелица галереи. «Ты слышала?» — негромко поинтересовалась она. «Ужас какой-то! Анжелика не могла найти себе психически нормального человека, вот и поплатилась за свою любвеобильность. Если честно, то мне её даже жаль. Никто ведь не заслуживает такой смерти». «Пока точно неизвестно, за что её», — сказала Вера. «Ты думаешь? А вдруг и меня вот так же? Как теперь с работы домой возвращаться?» «Верочка, у тебя есть вооружённые люди, которые могли бы меня привозить и отвозить? Попроси Волохова, у него же своя охранная фирма». Владелица галереи долго молчала, а потом призналась, «Я теперь ему не доверяю. Вдруг он убирает компромат на себя. Зачищает, как говорится. Ведь ты сама, небось, слышала, что сказали по телевидению». Бережная разговаривала с ней, разглядывая распечатанные увеличенные снимки двоих газовщиков. Окунев подобрал такие, на которых можно было рассмотреть черты лица. Но четко можно было видеть только нижнюю часть, а потому удалось выяснить лишь то, что убийцы без борота усов. Подбородок одного из них приковал внимание Веры. Она разглядывала его с разных ракурсов, и ей казалось, что совсем недавно она видела точно такой же или очень похожий. Но кому он принадлежал? Она пыталась вспомнить, но не могла. С кем-то она разговаривала совсем недавно и вдруг вспомнила. Охранник в галерее, стоявший возле дверей, ведущих на внутреннюю парковку. Спокойный и уравновешенный на вид, приветливый, аккуратный и гладковыбритый. «Что мне теперь, за границу бежать?» — упавшим голосом спрашивала Алла. Только-только бизнес начал разворачиваться, и столько в него вложено и денег, и души. «Охранники, которые дежурят в твоей галерее, вооружены?» «Кажется...» Можно было, конечно, и не задавать этот вопрос. Вера и сама видела на поясе того парня к кобуру, в который наверняка был травматический пистолет, потому что ношение боевого на такой пост никто разрешения бы не дал. «Так пусть тебя кто-нибудь из них доставит к дому». «Кстати, тот парень, который вчера дежурил, отдыхает сегодня после суток?» «Нет, он и сегодня на своем посту». «Так он у тебя каждый день под ремень?» «Ну да. Здесь его и кормят. Потом есть душевая где поспать ночью. Этого делать, конечно, нельзя, но в галерее такая сигнализация. А парень очень ответственный, я ему доверяю. У него, кажется, роман намечается с девушкой из моей бухгалтерии. Они явно симпатизируют друг другу, вот я и пошла им навстречу». «Как зовут?» «Девушку из бухгалтерии?» «Охранника». «Саша. Фамилии не знаю». «Узнай. Кстати, он сегодня никуда не отлучался?» «У него же дежурство. Он постоянно у всех на глазах. И потом я сама видела, как он обедал. Вера, дорогая, дай мне охрану, хотя бы на сегодня. Двоих или лучше троих, но чтобы с оружием. Я им хорошо заплачу». «Хорошо», — согласилась Бережная. «Но ты фамилию охранника мне сообщи, пожалуйста». Вскоре Алла позвонила. Того звали Александр комбалов Окунев тут же проверил всю его биографию, но, главное, узнал, где тут получал лицензию и удостоверение охранника шестого разряда. С убитым телохранителем Анжелекия они нигде не пересекались.